улица Лидос. Белые стволы, алые стены. После утреннего чая Луиза Захаровна, как всегда, 2 часа работала и только потом села завтракать. Обычно по средам она варила гречку, но на этот раз разогрела оставшийся с вечера голубец, отрезала ломтик сыра, некоторое время задумчиво крутила в руках банку клубничного варенья, решила пока не открывать. Сказала себе: Вот и спеку а лади. Тогда, поев, она достала первую из выделенных на день четырех сигарет, надела вязаную шапку и вышла на балкон. Как всегда, первый вдох дался ей нелегко. В глазах потемнело, на висках выступил пот. К выходу наружу, наверное, невозможно привыкнуть, по крайней мере, не за одну человеческую жизнь. Зато удалось научиться приходить в себя достаточно быстро, всего за несколько секунд. Ещё до первой затяжки Она ведь когда-то думала, сигарета единственный способ как-то здесь себя сохранить. Отдышавшись, сидела на табурете, медленно, стараясь растянуть удовольствие, курила. Смотрела на лиловые башни крайнего города, меланхолично улыбалась плывущим по низкому небу золотым облакам. Значит, сегодня с утра у нас суровый шор обриан. Редкое зрелище. Интересно начинается день. Декурив, Луиза Захаровна вернулась в дом. На кухонном столе обиженно мигал телефон. Вечно так. Пока сидишь дома, хоть бы кто вспомнил. А стоит на минуточку отвлечься, и, пожалуйста, сразу два звонка: работодатель и племянница. Никуда не денешься, придётся перезванивать. Начала с издательства. Пока говорила, смотрела в окно, за которым сейчас сияли священные рощи Сидрейли. На фоне этого величественного зрелища было легко игнорировать истерические нотки в голосе начальницы и спокойно, даже ласково, как дурно воспитанному чужому ребёнку отвечать: "Мо, разумеется, корректура будет отправлена вам сегодня сразу после обеда. Вы совершенно напрасно беспокоитесь. До сих пор я вас не подводила и впредь не намеренна. Хорошего дня". Перевела дух и набрала Томку. Спросила: "У тебя что-то срочное или до вечера ждёт?" Мне надо сдавать корректуру. Некоторое время слушала встревоженный голос племянницы, в очередной раз поражалась её полной неспособности чётко отвечать на поставленный вопрос. Вместо осмысленного диалога бессвязный поток сознания. Почему-то не взяла трубку. Я волновалась, я беспокоилась, я подумала и так далее, бла-бла-бла. Чуть было не ляпнула Просто я была на балконе, но вовремя прикусила язык, вместо этого сказала: "Тамара, ты уже достаточно взрослая девочка, чтобы узнать правду. Некоторые люди иногда ходят в уборную, и я тоже время от времени позволяю себе такую вольность. Извини, если моё признание тебя шокировало. Крепись". И, не дав бедной Томке опомниться, добавила: "Завтра позвоню, у меня куча работы. Пока". Сунула телефон в карман, подошла к окну, прижалась лбом к холодному стеклу, стояла, смотрела на заметённую снегом улицу Лидос, по которой шла девочка в красном пальто с рыжим сатером на поводке. И так тоже бывает. Иногда окно это просто окно, как будто тебе дают передышку. Хотя таких передышек Луиза Захаровна предпочла бы не получать. Постояв так минуты 3, она решительно встряхнулась и пошла работать. сказала, отправлю сразу после обеда, значит, сразу после обеда. Слово надо держать. Отправив заказчику законченную корректуру, Луиза Захаровна пошла одеваться. Тёплые колготки, шерстяное платье, удобные угги, длинная до колена куртка-пуховик, хорошие, качественные, неброские вещи. И именно то, что следует носить приличной даме за 60, если она не хочет привлекать к себе внимания. Выглядеть колоритной старухой для настоящей городской сумасшедшей роскошь непозволительна. Вышла на улицу, свернула направо, дошла до пересечения с Францесконо. Некоторое время стояла, раздумывая, куда отправиться теперь. То есть, в какую из полудюжины любимых кондитерских и кофеен, посещение которых назначила себе наградой за каждую вовремя законченную порцию работы. Не то, чтобы Луиза Захаровна действительно нуждалась в подвешенной передносом морковке. Просто считала, что в жизни должно быть место простым, заслуженным удовольствиям. С ними веселей. Уже почти решила пройтись до проспекта Гедеминоса, но тут из-за угла выскочил стылый февральский ветер, вероломно хлестнул по лицу невидимой мокрой тряпкой. Ну и манер у вас, молодой человек. Однако ничего не поделаешь. Зимое мнение ветра, как бы дурно воспитан он ни был, следует принимать во внимание. Если не хочешь проклясть всё на свете и повернуть домой уже через 5 минут, пришлось выбрать кратчайший маршрут до бульвара Воетичу. Благо, там есть где выпить кофе с отличным шоколадным пирогом. И, кстати, в той кофейне совершенно прекрасное окно, ничем не хуже домашних. Надо иногда его навещать. Луиза Захаровна отдавала себе отчёт, что по идее должна смотреться в этой студенческой кофейне как минимум странно. что на фоне дранных штанов и разноцветных волос остальных посетителей её дорогой чёрный пуховик выглядит унылым обожеством, а она сама грузной медведкой, за чем-то затесавшейся в стаю пёстрых мотыльков. Но это понимание совершенно не мешало ей чувствовать себя там как дома. не просто уместным, но почти обязательным элементом. Неизменно заказывала капучино в толстой белой керамической кружке, шла в дальний зал, где для неё всегда находилось свободное место, устраивалась в старом, облезлом, фантастически удобном кресле, сидела там в блаженной неподвижности, отогревалась, потом наконец поворачивалась к окну, теоретически выходящему во внутренний двор, заставленный автомобилями и мусорными баками, зелёный летом, заснеженный зимой. Но мало ли, как там оно теоретически. У Луизы Захаровны с реальностью всегда был отдельный договор. Сегодня за окном бушевала развеселая сайдарьяльская весна. Время, когда расцветают не только деревья и травы, но даже фонарные столбы. Луиза Захаровна долгое время думала, это их в честь прихода весны украшают живыми цветами. Но оказалось, нет. Просто тамошние деревья сохраняют способность цвести даже после того, как их срубят. Хоть 100 лет, хоть 200, пока не сгниют. Поэтому весной в Сайдариалье цветут фонари, заборы, скамейки, оконные ставни, разделочные доски, картинные рамы, рукоятки молотков, древки знамён, ружейные приклады, письменные столы, карандаши и линейки. Так что школьников и студентов лучше сразу отправить на каникулы, а всех остальных в отпуск на 10 дней, пока не закончится цветение. Хорошая традиция. Всем бы брать пример. В общем, вовремя зашла в эту кофейню, спасибо холодному ветру. Сайдариалия как-то очень давно не показывался, наверное, лет 5, и вдруг объявился, и там как раз началась весна. Луиза Захаровна даже розолыбалась, хотя вообще-то давным-давно привыкла сохранять внешнюю невозмутимость. Это же только в раннем детстве можно мечтательно улыбаться, удивлённо приподнимать брови и даже восторженно открывать рот. Не особо рискуй привлечь внимание к своему поведению. А стоит чуть-чуть подрастее, и сразу начинаются косые взгляды посторонних и тревожные расспросы родных: "Что случилось? О чём ты задумалась? Чему так радуешься? Что там увидела? Что с тобой творится?" Эй, не молчи. Молчать в таких случаях действительно не стоит. Говорить правду, тем более ни взрослым, ни друзьям-равственникам. Люди готовы объявить сумасшедшим всякого, кто видит чуть больше, чем они сами. Их, в общем, можно понять, но жить рядом с ними от этого понимания не легче. Впрочем, эта кофейня хороша ещё и тем, что здесь никому ни до кого особо нет дела. Все сидят, уткнувшись в компьютеры и телефоны. Луиза Захаровна очень жалела, что в её юности ничего подобного ещё не изобрели. Как легко было бы маскироваться. Что бы ни случилось, делай вид, будто пялишься в телефон, и всем сразу станет ясно: ты совершенно нормальна, такая, как все вокруг. Как я тогда вообще уцелела, загадка, устало подумала она. Подростковый возраст даже для обычных людей совершенно ужасное время. Ты ещё недостаточно взрослый, чтобы принадлежать себе, но уже не настолько ребёнок, чтобы тебе всё сходило с рук. Всё, что можно сделать в таких обстоятельствах, как можно быстрее научиться врать. Впрочем, это искусство Луиза Захаровна освоила гораздо раньше. Года в года 4, после первой же попытки рассказать матери о хрустальных башнях и весёлых хороводах крылатых лисиц за окном, Хотела поделиться радостью, но мать до смерти перепугалась, принялась щупать лоб и бормотать: "Меньше надо смотреть мультфильмы". А потом ещё несколько дней косилась на дочь с такой откровенной тревогой, что хочешь не хочешь, а пришлось научиться говорить только то, чего от тебя ждут, предварительно угадав. Очень полезный оказался навык. Спасибо ему за наше счастливое детство и всю остальную жизнь. Так рада была увидеть с Айдарьяля, что сидела бы тут до самого вечера. Но с четырёх до пяти должны были привезти продукты из интернет-магазина. Совсем о них забыла. Но курьер молодец, оповестил заранее. Планирую быть у вас примерно через двадцать минут. Пришлось спешно отправляться домой. Шла по заснеженной улице Лидос, думала, «Ладно, ничего, немного осталось. Скоро и у нас будет весна». Не такая буйная, как Саида-Риальская, но тоже отличная. Цветики весны хорошие. Не успела снять пальто, как в дверь позвонили. Юный кудрявый курьер в красном форменном комбинезоне прошёл на кухню, поставил на пол тяжёлый пакет и две больших упаковки питьевой воды, ради закупок, которые Луиза Захаровна и решилась когда-то освоить интернет-магазин. Оказалась отличная штука. Какие-то 10 минут за компьютером, и дом под завязку забит припасами на пару недель вперёд. Курьер тем временем достал из папки бумаги, объяснил: "В вас в заказе бутылка вина, поэтому надо написать вот тут дату вашего рождения, а здесь поставить подпись. Извините, такие правила". "Да знаю я ваши правила", улыбнулась Луиза Захаровна. "Давайте напишу". Ручка, которую дал ей курьер, из последних сил выдавила бледные 17.12 почти невидимые 1 и 9 и почило с миром, в смысле окончательно перестало писать. Курьер смутился и принялся судорожно шарить по карманам комбинезона. По выражению его лица было ясно, что запасной ручки у него нет, и он об этом прекрасно знает, но готов демонстративно искать её до конца времён, если его не остановить. Ничего страшного, сказала ему Луиза Захаровна. Свою принесу. И пошла в комнату за ручкой. А когда вернулась, кудрявый курьер стоял у окна, опираясь на подоконник и как-то подозрительно шумно дышал. Подошла, тоже выглянула в окно. Алые стены домов отражаются в зеркальных тротуарах. Прозрачные птицы-альбиносы деловито скачут по ветвям белоствольных деревьев. Шеттал, один из самых близких городов, часто проявляется. В детстве ужасно его боялась. Из-за отражения ей казалось, что по земле текут кровавые реки. Но ответственность за интерпретацию всегда лежит на интерпретаторе. А на самом деле шатал мирный и спокойный город. Кажется, очень удобный для жизни. Насколько вообще можно судить о городе, на который смотришь из окна. Одного взгляда на лицо курьера хватило, чтобы понять, он видит то же самое. Надо же, как ему. Повезло? Не повезло? Кто знает. Это ему решать. Сказала очень спокойно, почти равнодушно, словно речь попрежнему шла о содержимом пакетов. Если вы увидели в этом окне что-то необычное, это не означает, что вы внезапно сошли с ума. Просто бывают такие окна, из которых можно увидеть разные удивительные вещи, и люди, способные эти удивительные вещи разглядеть. Нас исчисляюще мало, но всё-таки мы есть. Извините, пожалуйста. Почти беззвучно ответил курьер. Всё в порядке. Ничего особенного. А а что необычного там должно было быть? Ну, если ничего необычного, то и говорить не о чем, усмехнулась Луиза Захаровна и сжалившись добавила: Такий уж окна в моём доме. Иногда в них можно увидеть не улицу Лидос, откуда вы только что пришли, а ну, к примеру, белые деревья, алые дома и улицы, словно базальте кровью. Но на самом деле никакой крови там нет. Просто тротуары зеркальные. В них отражаются стены домов, и получается такой вот интересный визуальный эффект. Впрочем, мне важно. Я принесла ручку. Давайте подпишу вашу бумагу. Где она? Визуальный эффект, повторил курьер. Нет, постойте. Вы сказали белые деревья и алые дома и кровь на тротуарах. Ладно, предположим, не кровь. Вы что, серьёзно? То есть мне не мерещится? Вы их тоже видите? Как такое может быть? На самом деле сложно сказать, мерещится вам или нет, вздохнула Луиза Захаровна. Никаких доказательств в подлинности я вам при всём желании не предъявлю. Но да, лично я тоже всё это вижу, вот прямо сейчас, и не только сейчас, а почти всегда. Каждый день в детстве думала, так и надо, а На то и окна, чтобы за ними творились разные чудеса. Главное, взрослым не говорить, они вечно всё портят. Потом стала старше и поняла, что я сумасшедшая, но решила, что если продолжать молчать и не подавать вида, никто не догадается. Правильно, в общем, решила. Мама до самой смерти так ничего и не узнала. И сестра, и вообще никто. То есть они ничего необычного в этих окнах не видели? Ничего, кивнула Луиза Захаровна. Ни они, ни другие родственники, ни мои одноклассники, которых я специально приглашала в гости, чтобы подвести к окну, а вдруг тоже увидят? И никто, ни черта. Я бы на вашем месте, наверное, сам к врачу запросился, мрачно сказал курьер. Тогда были другие времена, заметила Луиза Захаровна. Психиатров боялись куда больше, чем самых страшных болезней, и даже не то, чтобы совсем зря. И я тоже боялась. 100 миллионов ужасных галлюцинаций была готова перетерпеть, лишь бы никто ни о чём не догадался и не потащил в дурдом. Тем более, что ужасными эти неведомые города никак не назовёшь, а в один прекрасный день выяснилось, что они не совсем галлюцинация. По крайней мере, их вижу не только я. А как это выяснилось? До да очень просто. Как с вами сейчас. Когда я училась в 10 классе, мама нашла мне учительницу, как сейчас говорят репетитора, чтобы подтянуть математику перед выпускным экзаменом. Договорилась с дочкой своей сотрудница, студентка из старшекурсницы, потому что настоящий преподаватель обошёлся бы гораздо дороже. Неважно на самом деле. Важно, что Милда, так её звали, пришла в наш дом, увидела в окне примерно то же самое, что и вы, и загорала как резана. Я попыталась её успокоить. Но не преуспела. Милди ушла и больше не возвращалась. Уж не знаю, какую отговорку она нашла, но математику мне пришлось зубрить самой. Не представляю, как бы дняга справилась с этим эпизодом. Скорее всего, решила помярещилась и постаралась забыть. Зато для меня наша встреча стала огромной удачей. От милдиных воплей рухнула ледяная стена, которую я выстроила между якобы безумной собой и остальными людьми. Вдруг стало ясно, никакая я не сумасшедшая. Просто у некоторых людей с реальностью свой особый договор, видеть то, чего для остальных как бы нет. С того дня я больше не одна на всём белом свете. Ну, скажем так, не настолько невыносимо одна, как прежде. А потом, много лет спустя, у меня появились и другие свидетели, ещё два человека. Не то чтобы много, но в моём положении каждый ещё один почти целый мир. Курьер слушал её с таким потерянным видом, что Луиза Захаровна милосердно добавила: "Вы имеете в виду, ничего страшного с вами пока не случилось? Подумаю, что-то не то в чужом окне увидели. Плюньте и живите спокойно. Можете смело сказать себе, что, ну, например, не выспались или отравились, или даже случайно нарвались на заскучавшую отставную гипнотизёршу в моём лице и стали жертвой нелепого розыгрыша. Чего только не бывает". Совершенно не обязательно выворачивать свою жизненную изнанку из-за одного единственного необъяснимого случая. Не беспокойтесь. Эти видения не начнут всюду вас преследовать. Главное, никогда не ходите в кофейню на Вокечу, угол Швентон Микаляус. Там ещё над входом чёрный ромб вместо вывески. И в общечитальный зал университетской библиотеки очень не заглядывайте. И в лавку пряностей напротив цветочного рынка на Виноле. И В общем, в городе есть ещё несколько подобных окон, но их не слишком много. Вероятность, что вы туда однажды попадёте, совсем не велика. Это только меня угораздило родиться в доме с такими интересными окнами и всю жизнь тут прожить. А почему вы не переехали? Сперва просто не могла. Дети не выбирают, где жить. А как закончила школу, сразу уехала учиться в Питер. Тогда он ещё назывался Ленинград. Мама не хотела меня отпускать, но я смогла её убедить. Удрала от своих новождений. Жить бы и радоваться, но я затосковала. Это так сильно, что через 2 года перевелась на заочное и вернулась домой. Мама была рада, а я получила обратно своё окно и свои новождения. В смысле, все эти города? Города? То есть, они разные? Их много? Да, довольно много. За свою жизнь я насчитала 146. Некоторые показываются очень редко, другие почти каждый день. Не знаю, от чего это зависит, и расспросить сами понимаете, некого. Досадно, но это так, помолчала. Наконец, курьер взял подписанную бумагу, нерешительно переступил с ноги на ногу и спросил: "Значит, я могу продолжать читать себя нормальным?" "Можете, если получится", невольно улыбнулась Выза Захаровна. "А если не получится, звоните". Я прожила долгою жизнью и успела придумать много разных способов себя успокаивать. Глядишь и на вас какой-нибудь из них подействует. Не стесняйтесь, мой телефон у вас есть. Курьер не просил его провожать, но Луиза Захаровна не поленилась обуться, выйти в парадную и собственноручно открыть дверь, сказала. Улица, как видите, на месте, и красного здесь только ваш фургон. Он кивнул. Спасибо. Честно говоря, я боялся, что выйду, а тут то же самое, что было за окном. И куда мне тогда деваться? Совершенно нормальное опасение, утешила его Луиза Захаровна. Вы же только что своими глазами видели, что никакой улицы Лидос больше нет. Взрослому человеку не просто вот так сразу взять и перестать доверять собственному зрению. Однако факт остаётся фактом. Моими законными новождениями можно только любоваться. Целиком туда не провалишься, даже если захочешь, даже если очень захочешь. К сожалению, это так. К сожалению? Почти возмущённо переспросил курьер. К сожалению, эхом повторила Анна. Курьер посмотрел на неё очень внимательно, как будто впервые увидел. Серьёзно кивнул, пошёл было к машине, но вдруг остановился, обернулся и сказал: "Меня зовут Мариус. Приятно было с вами познакомиться и спасибо за всё". Вежливый такой. Дома не разывываясь, прошла на кухню, села за стол и заплакала. Не от горя, конечно, но, пожалуй, и не от радости. Просто дала волю чувствам, которые пришлось придержать в узде, чтобы не напугать мальчишку. Сама на его месте совсем не хотела бы оказаться в цепких объятиях экзельтированной старухи, громко выкрикивающей название зачарованных городов. перемешку с благодарностями судьбе и проклятиями ей же за то, что не привела такого отличного напарника раньше. Это, кстати, и правда вопрос. Действительно ли поздно лучше, чем никогда? Ладно, выбора-то в любом случае нет. И никогда не было Если бы можно было выбирать, с кем разделить свои удивительные видения, вряд ли её выбор пал бы на заполошную трусиху, легкомысленную поэтессу и романтического заболдегу. Да и саму себя она бы не выбрала. Для галлюцинаций сойдёт вообще кто угодно, думала порой Луиза Захаровна. Но для настоящих чудесных откровений нужно совсем другое существо. утончённа и возвышенна, но при этом с железной волей, твёрдым характером, чётко очерченным подбородком и лучистыми глазами в пол-лица. Это совершенно точно не я, и не Милда, и не Геннадий, и даже не Ленута, хотя она-то как раз была хороша собой, но чересчур круглолица, как кукла, не тот типаж. Милда убежала с воплями и больше никогда не возвращалась. Так что иногда по неволе задаёшься вопросом, да была ли Анна, красавица Ленута, случайно попавшая в дом, когда Луиза Захаровна после маминой смерти решилась продать кое-что из старинной мебели, напротив, фонтанировала восторгом, многословно рассуждала о мистическом таинстве навеки связавшей их дружбы, каждый день прибегала, чтобы посмотреть в её окна, приносила вино, Выпив, тут же принималась декламировать новые стихи о чудесных миражах, рождающихся запыленными стёклами. Пожар рука на сердце, скверные были стихи, зато пылкие, а за это многое можно простить. Но примерно полгода спустя, ленивота всё это надоело, и она перестала заходить, а потом, кажется, уехала из города. В любом случае, Луиза Захаровна больше её не встречала. Бывает, оказывается, и так. Сантехник Геннадий, в прошлом скульптор, давным-давно пустивший свою жизнь под откос, не стесняясь, плакал от нежности, глядя на синие звезды, загорающиеся над хрустальными куполами до рту ума. Благодарно бормотал на ему самому неведомом языке. «Кьель Труанак». Тут же растерянно переспрашивал. «Это что такое я сейчас сказал?» И безуспешно пытался вылезти во все её окна поочерёдно. Не в силах смириться с тем, что чудесные видения исчезают прежде, чем он успеет высунуть наружу хотя бы нос, с притворной бодростью говорил: "Ничего, значит, завтра". А Луиза Захаровна никогда не хватало духу его разубеждать. Наделась, может быть, однажды удастся провести его на балкон, а там пусть бежит на все четыре стороны, если сможет. Но в его присутствии балконная дверь не появлялась ни разу. То ли это пространство не любит нетерпеливых, то ли просто не повезло. По Геннадию и Луиза Захаровна до сих пор скучала. Этот восторженный за булдыга стал для неё чем-то вроде внезапно обретённого старшего брата, невыносимого, но родного. Терпеть его было совершенно невозможно, зато очень легко любить. Но он был рядом целых 4 года, пока однажды ночью не вышел в окно. ни в одно из двух с половиной дюжин прелестительных окон в неведомое, которые они вместе успели отыскать в городе, а в самое обычное, у себя в квартире, на седьмом этаже блочного дома на спальной окраине, предварительно написав на стекле красным маркером аварийный выход. Жестокая шутка. Оставалось надеяться, что хотя бы явившийся за Геннадием ангел смерти её оценил. Со дня его смерти Прошло больше 10 лет, и Луиза Захаровна успела не только заново привыкнуть к полному одиночеству, но и более-менее убедительно объяснить себе, чем оно хорошо. И вдруг появляется этот серьёзный кудрявый мальчик. Вряд ли, конечно, он захочет продолжения, а если захочет, ему совершенно не обязательно возвращаться. Сама дала ему подсказку, с чего начинать. Но всё равно, какое же счастье, что он есть на свете. Просто есть. Немного успокоившись, Луиза Захаровна взяла сигарету, автоматически отметив «сегодня вторая», вышла на балкон, а закурила на пороге, привычно массируя грудь, кое-как доковыляла до табурета, обрадовалась, убедившись, что усаживаться уже не обязательно, ноги больше не ватные, и замершее было сердце снова бьется в обычном ритме. Но все равно села. Всегда приятнее курить и смотреть на плоские крыши Бярде, зеленеющие вдали море и такое же зелёное небо над головой. Луиза Захаровна очень любила Бярде, возможно, вообще больше всех, отчасти потому, что здесь её дом выглядел непривычной частью пейзажа, как в других городах, а высокой белой башней, которая иногда появляется на дальне окарае, а всё остальное время согласно местным поверьям остаётся невидимой. Жители Бярдя верят, что в этой белой башне живёт прекрасная фея, которая помогает заблудившимся во тьме собственных сновидений путникам найти дорогу обратно в явь. Но без особой нужды к ней лучше не соваться, а башню, видимая она или нет, обходить десятой дорогой. Этой легенды с лихвой хватало, чтобы удовлетворить все запасы отпущенного Луизы Захаровны Числавия. Все-таки очень приятно знать, что в каком-то далеком, чужом, непонятно как устроенном и даже не факт, что вообще в существующем мире тебя считают прекрасной феей. О чем еще вообще можно мечтать? О чем еще можно мечтать? — умиротворенно думала она, сидя на балконе своего старого дома в центре Вильнюса. на улице Лидос и одновременно на окраине города Бьярди, столице Маланского королевства, расположенном на юго-востоке вечернего континента Тай-Туры. Пока смотришь в окно, таких подробностей не узнаешь. Но когда сидишь на балконе, знания приходят сами, с каждым глотком чужого воздуха, смешанного с горечью сигаретного дыма. То ли награды за каждодневную работу, свидетелем существования всех этих чужих реальностей, То ли напротив, дополнительная обязанность не только видеть, но ещё и знать. Удивительно всё это устроено. Хорошо бы однажды узнать, почему и зачем оно так. Кудрявый Мариус, конечно, не позвонил, ни вечером, ни на следующий день. Луиза Захаровна не особо надеялась на его возвращение, но с телефоном не расставалась и звук не отключала даже на время работы и сна. Хотя просыпаться раньше времени от рекламных СМС и звонков тревожной племянницы Тамары не великого удовольствия, но в любой ситуации надо делать, что можешь. А она больше ничего не могла. Напрасно старалась. Звонить ей Мариус не стал, а просто постучал в её дверь. 2 Две недели спустя, когда пришло время снова пополнять запасы воды и продуктов, сразу с порога, даже не поставив на пол тяжёлые пакеты, сказал: Я очень хотел вам позвонить, но стеснялся. Зато выяснил по базе, что вы наш постоянный клиент и внимательно следил за заказами, чтобы перехватить себе ваш. Потому что он запнулся и умолк. Выза Захаровна не произнесла ни слова, только адресовала ему вопросительный взгляд. Ну же, давай, говори, почему? Потому что из окна лавки пряности напротив цветочного рынка я снова увидел те самые белые стволы деревьев и алые стены домов. И, кстати, на этот раз внимательно разглядел мостовые. Действительно просто отражение окрашенных стен, никакой не кровь. А в окне кафе с чёрным ромбом на Вокечу в первый раз были такие потрясающие башни лилового цвета, и над ними низко-низко сияющие, как будто позолоченные облака. Шор Абриан кивнула Луиза Захаровна. Великолепное зрелище, и довольно редко. Вам повезло. Я в то кафе теперь каждый день захожу, признался Мариус. И каждый раз в окне что-то новое, и почти всегда выглядит, как будто смотришь с большой высоты, хотя там первый этаж, причём совсем низкий, над самой землёй. Сфотографировать, конечно, не получается, сколько раз пробовал, ничего не выходит. Но вот что интересно, такого пейзажа, который по идее должен на самом деле быть за окном, на этих фото тоже нет. только какая-то серая мгла. Думаю, это вполне можно считать доказательством, что с окнами действительно происходит нечто из ряда вон выходящее. Были бы у меня обычные галлюцинации, это вряд ли помешало бы камере зафиксировать реально существующие улицы и дворы. Я тоже в своё время пыталась всё это сфотографировать, призналась Луиза Захаровна, примерно с тем же результатом. Сколько дорогой плёнки перепортил, знали бы вы. Но до ваших выводов я тогда так и не додумалась. Хотя казалось бы очевидно, вост на редкость ясная голова, и посторонилась, пропуская его в кухню. Там курьер наконец-то избавился от пакетов и подошёл к окну. Некоторое время стоял неподвижно, смотрел. Луиза Захаровна его не торопила. Наконец он сказал: "Такие интересные дома со стенами лестницами, немножко похожие на пирамиды Майя, только не пирамиды, просто жилые дома". Я даже занавески на окнах отсюда вижу, а на крышах растут деревья, и кто-то там качается в гамаке. В Кулак-Тимуре такой обычай. Сады на крышах домов сажают все вместе. Домовладельцы, их друзья и родные, соседи, просто прохожие, которые шли мимо и решили составить компанию. И отдыхать в этих садах имеют право все горожане без исключения. Для того и внешние лестницы, чтобы любой желающий мог подняться в сад, не тревожа жильцов. Вроде бы считается, что этот обычай установился по требованию деревьев, которые хотят ежедневно встречаться с разными людьми, как если бы росли на улицах и площадях. Затащили нас на крышу, будьте любезны обеспечить хорошей компании, а не то зачахнем и никогда не зацветём. Вот и весь разговор. Хочешь не хочешь, а приходится идти им навстречу. Откуда вы всё это знаете? спросил Мариус. Там уж не люди иногда подходят к вашим окнам и рассказывают о себе. Такого, к сожалению, пока не случалось, улыбнулась она. А жаль. Я, как и кулук тимуридские деревья, люблю новые знакомства. Но как же тогда сложно объяснить, вздохнула Луиза Захаровна. Проще сказать, считайте, пока что у меня неуёмное воображение, а там поглядим. Надеюсь, однажды вам удастся выйти на мой балкон. Тогда сами разберётесь. «Но в вашем доме нет балконов», — растерялся Мариус. «Совершенно верно. Нет», — кивнула она. «И за окнами у меня, не забывайте, улица Лидос, а вовсе не какой-то неведомый кулок Тимур. Но для нас с вами эта информация больше не представляет особой ценности. У нас с реальностью отдельный договор».